— Как хочешь, Афанди! — посмеивай, — сказал Надир. — Тебе виднее, конечно. А мы пока будем кушать виноград и пить коньяк. — Постой, Надир! — встревоженно отозвался Афанди. — Неуважением гостю будет не покушать с ним за одним столом. Через мгновение Афанди уже стоял в дверях. Выглядел он да нелепо. На ногах – расшнурованные кроссовки. Из одежды подпоясанные советским солдатским ремнем синие джинсы. И белая нейлоновая рубаха с разномастными пуговицами. Нейлон – материал прочный. Рубашке было, пожалуй, лет 20 или 30. Сам Афанде оказался гладко выбритым. Впрочем, судя по клочкам газетной бумаги, которыми были залеплены порезы на подбородке, Это стоило ему немалого труда. И плешивым стариком лет шестидесяти. Окинув одобрительным взглядом стол, Афанди прислонил к косяку длинную метлу и бойко подскочил ко мне. «Здравствуй, уважаемый! Да будет твоя сила пребывать, будто пыл юнца, раздевающего женщину!» «Да достигнет она второго уровня и даже первого!» «Афанди, наш гость высший маг!» — заметила Валентина Ильинична. «Зачем желаешь ему второго уровня?» «Молчи, женщина!» — отпуская мою руку и усаживай за стол произнес Афанди. «Неужели ты не видишь, как спора исполнилось мое пожелание и даже было превзойдено?» Дозорные засмеялись. Впрочем, совершенно не обидно. А Фонди, я просканировал его ауру и понял, что старик находится на самом низком уровне силы, был в Самаркандском дозоре за Шута, но за любимого Шута, которому и любую глупость простят, и которого в обиду никому не дадут. «Спасибо на добром слове, отец», — сказал я. «И впрямь твои пожелания сбываются быстро». Старик закивал с удовольствием, забрасывая в рот половинку персика. Зубы у него были отличные. Если за внешностью он не следил, то такому важному органу явно придавал большое значение. — Тут одни молокососы, — пробормотал он. — Уверен, они даже не смогли принять тебя как следует. — Как тебя зовут? — Добрый человек. «Антон! Меня зови Афанди. Это значит мудрец!» Старик обвел дозорных строгим взглядом. «Если бы не моя мудрость, давно бы уже силы тьмы, да засохнут они в корчах и сгорят они в аду. Выпили их маленькие сладкие мозги и сживали большие жилистые печенки». Надир с Тимуром захохотали. — Почему печенки жилистые, я понял, — разливай коньяк, — произнес Надир. — А почему мозги сладкие? — Да потому что мудрость горька, а глупость и неведение сладкие. Опрокидывая вслед за персиком бокал коньяка, произнес Афанде. — Эй, эй, глупец! «Что ты делаешь?» «Что?» Тимур, собиравшийся закусить коньяк виноградом, вопросительно посмотрел на Афанди. «Нельзя закусывать коньяк виноградом!» «Почему?» «Это то же самое, что варить козленка в молоке его матери!» «Афанди только евреи не варят козленка в молоке!» «А ты варишь?» «Нет», — растерялся Тимур. «Зачем его в молоке-то?» — Вот и коньяк к виноградам не закусывай. — Афанди, я только три минуты знаком с вами, но уже впустил столько мудрости, что буду переваривать ее целый месяц. Я встрял в разговор, привлекая к себе внимание старика. Мудрый Гессер послал меня в Самарканд. Он просил разыскать своего старого друга, которого когда-то звали Рустам. — Не знаете ли вы Рустама? «Конечно же знаю!» — кивнул Афанди. «А кто такой Гессер?» «Афанди!» — Валентина Ильинична всплеснул руками. «Ну не может быть, чтобы ты не слыхал про великого Гессера!» гэсэр «Гессер, задумчиво сказал старик. «Гессер! Гессер!» Это не тот светлый маг, что работал в Бинкенте золотарем. Афанди, как ты можешь путать великого Гессера с каким-то золотарем? Валентина Ильинична была шокирована. Ах, Гессер, Афанди закивал, да-да-да-да-да. Ольджибай, победитель Сатона, Лупсана и Гуркара. «Кто не знает старика Гессера?» «А кто знает старика Рустама?» Вновь встрял я, прежде чем Афанди погрузился в перечисление славных деяний Гессера. «Я!» — гордо сказал Афанди. «Только, пожалуйста, не преувеличивая Афанди», — попросил Тимур. «Нашему гостю очень нужно встретиться с Рустамом». «Это трудно!» Внезапно со Фонди слетело все шутовство. Рустам ушел от людей. Десять лет назад его видели в Самарканде. Но с тех пор никто не говорил с Рустамом. Никто. «Откуда вы знаете про Рустама?» «Афанди!» — не выдержал я. «Если бы не слова дочки, я бы уже уверился, что хвастливый старик просто морочит мне голову». «Давно это было!» — Афанди вздохнул. «Жил в Самарканде старик. Совсем глупый. Вот как эти молокососы. Шел он по городу и плакал, потому что нечего ему было есть. И вдруг навстречу вышел могучий батыр, чьи глаза сияли, а лоб был высок и мудр. Он посмотрел на старика и сказал, — Дедушка, зачем ты грустишь? Неужели ты не знаешь, какая в тебе скрыта сила? Ты же... «Ошкача! Иной!» Батыр коснулся старика рукой, И тот обрел силу и мудрость. А Батыр сказал, «Знай, что сам Великий Рустам Стал твоим учителем». Вот такая приключилась со мной история Двести пятьдесят лет назад.